К написанию жизни Мальборо Черчилль приступил в 1933 году. Он четко следовал двум линиям. Во-первых, снять обвинения, выдвинутые историками против его героя. И во-вторых, максимально его прославить. Решая первую задачу, Черчиллю пришлось помериться силами с крупнейшим историком лордом Макколеем. В юности Черчилль зачитывался Маккулеем и многие годы пытался подражать его яркому и живому стилю. Теперь он вынужден был выступить против своего учителя, ибо никто иной, как Маккулей, наиболее выпукло показал в своих работах отрицательные черты первого герцога Мальборо. Первые два тома жизни Мальборо в основном посвящены спорам с Маккулеем. Действительно, было о чем спорить. Макколей обвинял Джона Черчилля в весьма неблаговидных поступках с самого начала его политической карьеры. Джон Черчилль, писал Макколей, облагал контрибуции видных дам, разбогатевших от щедрот более либеральных любовников. В течение короткого времени он был объектом бурного, но непостоянного восхищения со стороны герцогини Кливлендской. Однажды король застал его с герцогиней, и Джону Черчиллю пришлось бежать через окно. Она вознаградила этот рискованный галантный подвиг, сделав Джону Черчиллю подарок в пять тысяч фунтов стерлингов. Расчетливый молодой герой немедленно приобрел на эти деньги ренту, дававшую ему доход, пятьсот фунтов стерлингов в год, обеспеченный земельной собственностью. В другом месте Маколей замечает, что Джон Черчилль существовал на безславное жалование, которое выплачивала ему герцогиня Кливлендская. Все ценные дропания, которыми природа наградила Джона Черчилля, он рассценивал по словам Маколея главным образом с той точки зрения, что можно было бы благодаря ему рвать. В 20 лет утверждал Маколей, он извлекал деньги из своей красивой наружности и силы. В 60 лет Он использовал свой гений и славу, чтобы делать деньги.